Автандил убивает Чечнагира. Чечнагир лежал на ложе в огорчении немалом. Автандил к нему ворвался, обогрён потоком алым. Сбросив витязя с кровати, он пронзил его кинжалом и расправился без шума с этим воином-удалым. Для друзей светило жизни, для врагов — гроза и горе. Отрубил он палец с перстнем, не забыв об уговоре. И безжизненное тело из окна он бросил в море, и нашло оно могилу в беспредельном том просторе. Дело в тайне совершилось. Кто об этом мог узнать? Уподобясь сладкой розе, устремился Витязь вспять. Как решился он на это, невозможно нам понять. Но знакомую дорогой возвратился он опять. И когда к фатьме явился этот лев из солнца света, Он сказал ей, «Твой обидчик не проспится до рассвета. Он убит моим кинжалом. Провожатый видел это. Вот тебе в утеху палец, и кольцо на нем надето. Объясни же мне без страха, почему ты так несчастна. Чем грозил тебе тот Витязь, порицая громогласно?» И Фатьма ему призналась. «О, возлюбленный, не властно Посмотреть тебе в лицо я, Хоть люблю тебя я страстно. Возвратил ты ныне к жизни И меня, и всю семью. Чем тебя я, лев, прославлю? Как твой подвиг воспою? Так как ты убил сегодня Эту злобную змею, Приготовься, Санцеликий, Повесть выслушать мою.